3. Ключник проснулся от того, что из окна ему заглянули в лицо. Холодно и насмешливо. Это оказалась луна. Зюска ровно дышала в своем уголке. По стойке полусонно катилась небольшая картофелина. Ей удалось во время ужина спрятаться за бочонком протисшего Эля, отвергнутого приятелями. Заметив, что привлек внимание, гоблин замер, спрыгнул со стола и пропал. Штиллер огляделся и больше никого не увидел. «Минус три!» — с ужасом подумал он, но сразу услышал голоса. Бретта, понятное дело, не спала. Штиллер нашел ее и Триан в темной комнате наверху, в окружении мрачной старинной мебели. Ключник получил в бок деревянным углом тумбочки, споткнулся об агрессивный ворсистый коврик, хватающий за ноги, и свалился на нечто широкое, мягкое, где уже сидели обе девушки. Триан рыдала, окруженная сочувствующей Бреттой, практически со всех сторон. «Да какое там прошла любовь! Он сам не знает, что говорит, пенек замшелый!» услышал Рен. «Одного старика не отнять. Понимает, когда каждому из нас пора спуститься с тренировочного чердака и делом заняться». «Я же ничего не могу сама!» Тоненьким шепотом крикнула Триан. Штиллер подвинулся ближе, чтобы возразить. Алеотская находка! А сделка с Форо!» Но получил пинок и недовольно промолчал я убегаю раньше чем вижу от чего а он мне таков твой способ сражаться ты же знаешь как говорят голос бретты звучал непривычно мягко задание не дается в руки тому кто с ним не справится порой само присутствие наемника меняет ситуацию даже если она совсем безнадежная. я свою страницу отику отдала нехорошо После недолгого молчания признала Бретта. — А ему зачем? — Мы поменялись. Триан роняла короткие фразы, как слезы. — Испугалась, как увидела програбеж из храма. А он? Махнемся? Думала, задание новичка попроще будет. Ага, вот оно. Бретта вскочила. Подошла к окну, чтобы в лунном свете прочитать вслух с обычной страницы которые воспитанники мастера Ю варварски выдергивают из книги неотложных дел. Уничтожить гильдию наемников. Заказчик – граф Родигер из Лена Игел. Награда – доставка на остров и будет желание такого – обратно. Прекрасно. У Бретта был голос человека, обнаружившего, что пьет вино из черепа любимой бабушки. Мне-то казалось, что Отик идиотик, а он хитрая дрянь, понимаешь? Триан потянула носом и, кажется, кивнула в темноте. А ты, Штиллер, нет? Той страницы сто лет в обед, она там для смеху торчала, народ дивился и дальше искал. Зато Отик готов был расстараться, а удобный случай заметил. И тебе подвиг перепоручил, Мурена Безголовая. Не реви. Мурену беру обратно. Безголовую подержи пока. Ты мастеру Ю рассказала? Ага. А он? Погоди, я угадаю. Смеялся? В ладоши бил? Удачи пожелал? Точно. Еще посоветовал. Не жди, что за тебя всю работу сделают. «Погодите!» – напряженно произнес Штиллер, у которого от усталости и ощущения, что жизнь пошла наперекосяк, голова разболелась. Наемники всегда выполняют дела, за которые взялись, поскольку, поправь Бретта, если не так, мастер объявил, что распустит гильдию, если его ученики потерпят неудачу. Вот, скажем, Триан берется за поручение. Затем бросает. Старик распускает гильдию. Выходит, Триан задание выполнила. Закрывать гильдию не надо. Мудрена, — помолчав вздохнула Бретта. Надо бы пораскинуть с утра свежими. Триан деликатно высморкалась и зевнула. Я не сам придумал. Отец рассказал. Сознался честный Рен. В Старомире жил хитрый крокодил, а может, лев, словом, хищник. Ел тех, кто не мог разгадать его загадки. Схватил однажды бродягу и говорит. Съем ли я тебя так, как съедаю всякого? Отгадай, останешься жив. А пойманный в ловушку, самой загадки ждать не стал, да и отвечает злодею на его вопрос. «Горе мне, ты съешь меня!» Получилось, что если чудовище съест мудреца, значит, тот угадал, а за правильное решение ему жизнь обещали. «И что с ним стало?» – зачарованно спросила Триан. «Отпустил его, кроколев?» «Съел, конечно», – ответил Рен, устраиваясь поудобнее. «О, но как же!» «Иначе, чем съедал всякого!» С головы, может, они с хвоста, или наоборот. Доброй ночи. Наступила тишина. Казалось, наемники задремали. Тогда раздался шепот Триан. — А что у тебя за поручение, Бретта? Рассвело, но они не торопились в путь. Жаль было будить Триан. Она задремала лишь под утро. — Руки! Но сказала Бретта это беззлобно. Не весело, будто по принуждению. Штиллер помедлил, но потом отпустил. Тебе значит можно, а мне? Ух, да шучу уже. Он помолчал, по привычке проверяя набор ключей и отмычек в сумке, чтобы успокоиться. То есть, надеяться не на что? Не, произнесла она на распев погруженная в свои мысли. «Я замужем». «Ах же ты, лещ, сород! «А сказать никак нельзя было». Стоит ты права!» «Здрасте, я Бретта, замужем. Любимое блюдо, жареная картошка с василисковой травой и с луком, тоже глуповато звучит, само собой». «Он из наемников? Я его знаю?» «Нет». Он в Еремае живет. Наверное. Я думала, тебе уже рассказывали, раз не расспрашиваешь про сына. А ты, выходит, нелюбопытный. Про сына! Да просто не хотелось будить спящих собак. После того, как они вместе стали жертвой обвинительной магии Фенны, Штиллер предпочел поскорее забыть открывшиеся ему тайны друзей, и был благодарен, что они не заговаривали с ним о родителях. Дурак, значит. Умерь силу отчаяния, Штиллер. Злая насмешка получалась у девушки неубедительно, Но, надо признать, Бретта очень постаралась не обидеть жалостью. Спроси меня снова, когда все дела переделаем и мы вернемся. Кто знает, может, я к тебе... Через сотню лет с нежностями приползу. А ты глянешь и убежишь, рыдая от ужаса. Знаешь, отдавай-ка ты мне мое задание назад. Я передумала меняться. Поищу величайшую мастерицу. А ты — средство от невидимости ребятки. Но награду поделим пополам. Не грусти.